Глава шестнадцатая. Юля. Мне хотелось верить, что происходившее между нами было искренним, а не очередной игрой. Но это так сложно. А Ведь Антон мог банально пожалеть меня, и все. Он же слышал разговор и, возможно, решил продемонстрировать щедрость души. Хотя даже если его чувства — правда, настоящий Антон, стеснявшийся меня, никуда не делся. Нельзя об этом забывать. Я оттолкнула Левакова, пусть это и было безумно сложно. Все мое нутро тянулось обратно в тепло его рук. Вытерев тыльной стороной ладони слезы с лица, я улыбнулась, хотя в душе был тот еще раз драй. Но у меня имелся один крутой скилл — прятать свою боль под маской радостной девочки. Сейчас самое время нацепить эту маску. «Извини», — прошептала я. Где-то в глубинах квартиры ходил коршун в обличье моей мамы, и ей точно не понравится присутствие парня в комнате дочери, тем более которого та провела тайком. Ерунда. А что за пятое место? — осторожно спросил Леваков, всматриваясь в мое лицо. Я отошла от дверей и присела на край кровати. Антон вдруг оказался рядом. Наши плечи случайно соприкоснулись, и внутри я вся вздрогнула, но внешне постаралась не показывать своего смущения. «Научная конференция. Всего лишь пятое место». «Постой, это не из-за нее ты плакала тогда в туалете?» «А?» — непонимающе спросила я и посмотрела на парня. Мы засмотрелись друг на друга. Мир за стенами моей комнаты словно нажал на паузу, Вблизи Антон был еще симпатичнее, чем я предполагала, и взгляд у него такой глубокий, пронзительный. Он будто касался меня, будто медленно проводил по скулам, останавливаясь возле губ. Или же у меня была слишком бурная фантазия? — Я тебе так сильно нравлюсь, что не можешь перестать разглядывать? — прошептал Антон, хищно улыбнувшись. — Я закашлялась, потому что... Кое-кто попал в самую точку. Неужели это было так очевидно? Сердце в груди словно сошло с ума. Его гул, казалось, разносился эхом по комнате. Это такое же заблуждение, как и то, что земля стоит на четырех китах. Максимально непринужденно, насколько это, конечно, было возможно, ответила я. «Вот как!» Леваков отвел взгляд, выпрямив спину. «Кажется, мои слова его задели». «Интересно, а он смог бы признаться себе, что я ему могла понравиться?» «Зачем ты пришел?» «Хотел посидеть у тебя в шкафу. Разве не очевидно?» «У тебя любовь к закрытым пространствам?» «Ты пойдешь на это мероприятие?» — прозвучал неожиданный вопрос. Я поправила ушки на голове, заправляя за них волосы. Мне хотелось ответить отрицательно, но пойти все же придется». Не столько из-за мамы, сколько из-за всей семьи. Это традиция — ходить вместе. Так что, да, я пойду. — А что это за Гриша, о котором заливалась твоя мама? Леваков снова повернулся ко мне и теперь выглядел очень серьезным. Я прекрасно понимала, к чему он клонит, только не знала, зачем. — Хороший парень, — сказала я, пожав плечами. Это далеко не ложь, просто Гриша не в моем вкусе. Мне вообще никто и никогда, кроме Антона, не нравился. Однако Левакову лучше этого не знать. Хороший парень, повторил он, да таким тоном, будто съел протухшее яйцо. И что этот Гриша? Красивый? Симпатичный? Симпатичный, с долей брезгливости прозвучало в ответ. Мои губы невольно растянулись в улыбке. Безумно хотелось рассмеяться. «Вполне. А еще он не трус. И на мнение окружающих ему плевать», — поспешила напомнить я, потому что в последнее время, кажется, будто кое-кто забыл о своем постыдном поступке. Заодно напомнила и себе. «Юля!» — раздался голос мамы откуда-то из коридора. «Это было до того неожиданно, что я аж подскочила на месте». «Я в магазин! Скоро вернусь! Закрой!» Следом раздался хлопок закрывшейся двери. Я снова повернулась к Антону. Он сидел, сцепив руки в замок, и выглядел так, словно был раздражен какой-то неприятной новостью. «Тебе пора идти! Быстро, пока мама не вернулась!» — сказала, вставая с кровати. «Я вот одного не понимаю!» Леваков тоже поднялся, оказавшись напротив меня. Он стоял так близко, что я неосознанно попятилась назад, пока не уперлась спиной в дверь. Антон в несколько шагов оказался рядом. Что он собирался сделать? Почему так смотрел? Я снова смутилась от глупых мыслей, ураганом ворвавшихся в мою голову. Антон протянул руку, коснувшись дверной ручки, которая находилась буквально в паре сантиметров от моей талии, и наклонился, заставив меня замереть. Взгляд, обжигающий губы, Взгляд, от которого по телу прошлась волна жара, спускаясь к животу. Едва слышно выдохнув, я кое-как скрестила руки на груди, чтобы создать между нами подобие расстояния. «Чего именно, ты не понимаешь?» — спросила я уверенным тоном, вздернув подбородок. «Если он такой классный...» «Какого чёрта ты за мной три года носилась хвостиком?» «Переигрываешь, Снегирёва! Я не буду тебя ревновать!» «Ты можешь врать мне, но себя обманывать глупо». Выскользнув из-под его взгляда, я дернула ручку и распахнула дверь, жестом намекнув на выход. Меня немного потряхивало. В комнату словно перестал поступать воздух. «Надеюсь, Гриша не девственник», — хмыкнул Антон. «И если это были не потоки ревности, значит, я разучилась разбираться в людях. Самое главное, что он честен по отношению ко всем». А парни, которые из кровати в кровать прыгают и кажутся всем крутыми, но при этом боятся собственных чувств, просто жалкая пародия мужчин. Лучше уж быть с девственником. «Удачной ночи», — прорычал Леваков. «С хорошим парнем». Последнюю фразу он произнес так, словно проживал ее и выплюнул. «Вот же». Кажется, кое-кого сильно задело, что выбрали другого. Антон резко оттолкнул меня от дверей и вышел из комнаты. В коридоре быстро хлопнула входная дверь. Ушел. Грудь переполняла новое и непонятное чувство. С одной стороны, я должна была ликовать, ведь каждая моя реплика цепляла Антона, напоминала о его унизительном поступке. С другой, мне совсем не нравилось быть такой жестокой. Я чувствовала себя стервой. Мне хотелось просто желать ему хорошего дня. улыбаться и задавать глупые вопросы. Хотелось продолжать мечтать, что однажды он заметит меня, пригласит на свидание. Мы будем гулять по скверу, держаться за руки, болтать и смеяться, а когда сядет солнце, спрячемся под высокой пышной елью, и от наших поцелуев будет кружиться голова. Этот парень стыдился своих чувств, стыдился меня. Того, что я порождала в нем — Но почему мне до чертиков хотелось и себе и ему дать второй шанс?